«Аника!» Я убеждала себя, что это просто дождь. Или стук града по камню. Треск повального дерева. Да что угодно, учитывая ситуацию, в которой мы очутились. Но всякий раз стоило Ленокса улыбнуться или дотронуться до меня. Звук возобновлялся. Звук тысячи ударов сердца. В его отголосках многие вещи слышались более отчетливо. Чистая, преисполненная надеждами любовь к брату ласкала слух. Ей вторила приглушённая, с перебоями, но все же осязаемая любовь к отцу. От щемящей взаимной любви к Наэме захватывала дух. В трепетной, бестолике страсти любви к Ретту почему-то присутствовали нотки обязательства. Однако главенствующим лейтмотивом звучало мучительное сознание, что наконец-то на меня снизошла любовь, настоящая, сокрушительная, воспитая писателями и поэтами всех времен. И заведомо обречённая. Сглотнув, я снова принялась теребить дыру на платье. «Ты должен кое-что узнать. Но, боюсь, тебе это не понравится». Ленокс наклонился ко мне. «Думаю, нам более нет смысла таиться друг от друга. Да и потом тебе все равно предстоит умереть, поэтому выкладывай, пока есть возможность». Мы обменялись неуверенными улыбками. Я смотрела в его глаза и думала... Что они не могут принадлежать убийца? После нашей беседы в темнице мной овладела любопытство. Тогда я пошла в библиотеку и отыскала протоколы суда над твоим отцом. Что? Ленок схватил меня за плечи и развернул к себе. Разве существуют протоколы? Существуют, правда. Довольно скупые. Но я не скажу ни слова, если тебе неприятно. Нет, умоляй, расскажи, что в них говорится. Меня затрясло от страха перед последствиями моих откровений. Если верить записям, твой отец держался спокойно. Он не раскрыл свой возраст, отрицал наличие семьи. Наверное, пытался защитить вас. Ленокс уставился в землю. Не замолчать? Нет. Сглотнув, отозвался он. Продолжай. Он сказал, мы отреклись от фамилий, поэтому в записях его именуют «Яга-отшельник». «Ленокс рассеянно перебирал мой подол». «Все верно. Мы отказались от фамилии ради единства. Для новобранцев принято менять имена, если обладатель он уже обосновался в замке. В Азена нет тезок. Каждый из нас единственный в своем роде». «Вот как?» «На мгновение я лишилась дара речи. Твой отец признался в покушении на моего отца. Суд приговорил его к повешению и четвертованию». Ленокс смял в кулаке ткань моего платья не с целью причинить мне боли, в попытке облегчить душевное терзание. Однако мой отец счел приговор излишне суровым и заменил его обычной казнью. Губы Ленокса предательски дрогнули. «Прости. Более... мне ничего не известно». Ленокс кивнул тяжело дыша. «Каван любит посылать нас на задание. «Доказательство нашей преданности дело. Отцу выпало отправиться в ваш замок. До сих пор не понимаю, почему он зашел так далеко. Это совсем на него не похоже. У меня столько вопросов, которые я не смею задать Кавану, и которые уже не задашь отцу. Боюсь, правды мне никогда не узнать». Совладав с эмоциями, он взглянул на меня в упор. «Твой отец и впрямь смягчил приговор». «Формально, да, но, подозреваю, это была инициатива матери». «Мой отец чуть не отнял у нее мужа, и все равно». Губы Ленокса дрожали. «Своим признанием я надеялась даровать Леноксу покой, поскольку ничем иным не располагала. Скоро дождь прекратится, каждый из нас пойдет своей дорогой, а мир вновь погрузится в хаос. Но прежде чем это случится, он должен получить талику утешения». «Я солгал тебе», — прошептал Ленокс. «О чем?» «О том, что не раскаиваюсь. Будьте мне еще один шанс, я вызволил бы ее». леннокс не сводил с меня глаз. «Твоя мать!» Увидев меня, она сказала, «Ты еще дитя, не бери грех на душу. Пусть кто-нибудь другой сделает это». Я думал... Думал, она будет молить о пощаде, она молила о спасении моей души. Она знала, что обречена и не хотела умирать. Но на пороге смерти она пыталась спасти своего палача. Он часто и судорожно задышал. Я даже не знал ее имени. А она наотрез отказалась сообщать хоть сколь-нибудь ценную информацию, способную навредить ее семье. Она плакала, скорбела. Но не дала слабину. «Ты копия своей матери Аника». Сколько раз я слышала эти слова, но только сейчас поверила им безоговорочно. Тогда... Ленок замолчал, вытер слезы с раскрасневшегося лица. Тогда я велел ей встать на колени. В ту пору мы были одного роста. Она безропотно повиновалась и воскликнула. «О Эскал, О Аника!» Это были ее последние слова. Я решила, она молиться на неведомом мне языке. По моим щекам заструились слезы. Вот и настал конец недомолвкам. Отныне мне нет нужды томиться неведением. Утешало лишь то, что мама любила меня до последнего вздоха. «Знай, все произошло быстро», — выпалил Ленокс. «Она ничего не почувствовала, а после была предана земле. Знай». Его сотрясали рыдания, а сердце разрывалось на части. «Знай, что я глубоко раскаиваюсь, раскаиваюсь от всей души. Бремя вины останется со мной навечно. Твоя мать верно сказала, этот грех не замолить. Мне за него и расплачиваться» но ты должна знать, что не проходит и дня, чтобы я не раскаивался в содеянном. Будь у меня второй шанс, я бы поступил иначе, как клянусь. Даже если бы потом мне пришлось прозябать в беспросветном кошмаре, я бы пальцем ее не тронул. Просто знай это. Прости меня, прости. Ленок сослонил лицо руками, терзаемые нечеловеческими страданиями. Как выяснилось, он вовсе не шутил про призраков из прошлого. Они и впрямь неотступно преследовали его. Во мне вдруг пробудились лучшие качества, унаследованные от мамы. Теперь я могла без труда дровать Леноксу то единственное, чего он так страстно жаждал. Я коснулась его щеки, уверенная, что он отпрянет. Однако этого не произошло. Не отнимая руки, я подождала, пока он вытрет слезы, будто стыдясь их. Впрочем, стыдился Ленокс напрасно. Он столько лет подавлял чувство вины. Неудивительно, что оно, наконец, вырвалось наружу. Ленокс. «Посмотри на меня, пожалуйста». Кое-как совладав с собой, он поднял на меня воспаленные глаза, подозревая, мои выглядели ничуть не лучше. «Я прощаю тебя. Прощаю искренне от всего сердца. Отныне ты прощен». Он вперил в меня долгий пристальный взгляд. Нетрудно вообразить, какая буря творилась в моей душе. «Я снова солгал», — прошептал Ленокс, и взгляд его был открытым и ясным. Я не собираюсь тебя убивать. Я не собирался. Несмотря на вражду между нашими народами. Несмотря на то, что случилось с моим отцом. Аника, я так устал проливать кровь. Я покачала головой. А ведь обещал. Но все с откровениями покончено. Справедливо. Улыбнулся Ленокс. Но не волнуйся, твои секреты я унесу в могилу. И на том спасибо. Я, наконец, убрала руку. Он выпрямился, пригладил растрепанную шевелюру. «А ты не передумала меня убивать?» Я посмотрел на этого мальчишку, сумевшего каким-то непостижимым образом похитить мое сердце, и вздохнула. «Слишком кропотливая работа». Ленок с улыбкой отвернулся к огню. Наши руки почти соприкасались. «Согласен. Ключевое слово — работа». «А принцессы к работе не приучены, по крайней мере, к такой». Его дыхание постепенно выровнялось, плечи обмякли, сковывающее их напряжение ушло. Исповедь всегда оставляет сладостное, но вместе с тем горькое послевкусие. Я уставилась в стену, однако кожа чувствовала на себе взгляд Ленокса. Интересно, о чем он думает, глядя на меня? Впрочем, нет смысла гадать. У меня, как и у Ленокса, тоже накопились вопросы, которые я бы никогда не отважилась задать.